Глава вторая. Детство и юность Мазепы. Вся биография Ивана Мазепы пронизана множеством легенд и фактических ошибок. Даже с своей мировой известностью, сохраняющейся по сей день, Мазепа обязан не столько своим подвигом, заслугам и достижениям, сколько двум любовным романам, один из которых вообще плод литературной фантазии. А второй на самом деле был весьма далёк от интерпретации Пушкина. Поэтому перед нами стоит очень сложная задача: шаг за шагом отделить зёрна от плевел, сохраняя беспристрастность и строго придерживаясь фактов. Даже в дате рождения Мазепы по-прежнему имеются разночтения. Казалось бы, вполне определённо можно считать, что родился он 20 марта 1639 года в родовом селе Мазепинцы на Правобережной Украине. Тем не менее, во всех российских справочниках по-прежнему фигурирует ошибочная дата 1644 год, делающая нашего героя на 5 лет младше. Детство Мазепы выпало на бурные годы восстания Хмельницкого. Белоцерковский полк, где жила семья Мазепы и в котором, как мы видели, далеко не последнюю роль играл его отец, был одним из центров правобережного казачества. Из воспоминаний доверенного секретаря и одного из немногих близких гетману людей Филиппа Орлика Мы ещё будем говорить о том, что исторический Орлик не имел ничего общего с Пушкинским палачом Кочубее. Доподлинно известно, что Мазепа обучался в знаменитой Киево-Магелянской академии, о роли которой в украинском обществе мы говорили выше. Было это, видимо, в начале 50-х годов XVII -го века. По данным казацкой летописи Самойлы Величка, современника Мазепы, Он закончил обучение в академии классом риторики. Отсюда первоклассное знание языков, поражавшее современников. Мазепа, кроме украинского, русского и польского, свободно владел латынью. По воспоминаниям французского дипломата Жана Балюза, блистающим знанием этого языка мог соперничать с лучшими нашими отцами-иезуитами. Говорил по-итальянски и по-немецки. Орликс свидетельствует, что очень хорошо Мазепа знал и татарский, которым в те времена владели многие из казацкой старшины. Академия давала и неплохое знание древних авторов, Платона, Аристотеля. В различные минуты своей жизни Мазепа цитировал по памяти Горация и Овидия. Любимым его произведением был Государь Макиавелли. Не правда ли, не совсем обычный образ для казацкого лидера уединённо коротающий вечер в своём шатре среди военного стана за томиком латинских стихов. Между тем, именно в Киево-Могилянке Мазепе, видимо, привили любовь к поэзии. Там студенты изучали литературу от греческой классики до Ренессанса. Впоследствии Гетман сам будет писать стихи, которые и сейчас поражают глубоким философским смыслом, трагичностью и верностью формы. Ректором академии в те годы, когда там учился Мазепа, был известный православный деятель Лазарь Баранович. Активный сторонник Мельницкого, он должен был прививать своим студентам идеалы казацкой вольности. Последствие ученик Барановича Гетман Мазепа будет жертвовать огромные деньги на строительство храмов в его епархии, всячески способствовать его усилиям по распространению идей просвещения на Украине. Примерно в 1657-59 годах молодого Мазепу посылают учиться на запад. Бутич, к сожалению, без ссылки на источник, пишет, что Мазепа изучал артиллерию в Голландии, в городе Девентери. Кроме того, он был в Италии, Германии, в Париже, на юге Франции. Величко говорит, что в этот период Мазепа закончил курс философии, высший этап в системе образования того времени. Поворотным моментом в жизни Ивана стал выбор его отца, сторонника гетмана Выговского и Гадичского договора. В условиях обострения отношений с Москвой идеи княжества Руського были привержены многие выдающиеся деятели Украины. Багун, Гоголь, получив вместе с гетманом награды от польского сейма, Степан Мазепа затем в 1659 году разделил и его судьбу изгнанника. Это было сложное время. Сторонников Выговского преследовали, и Юрий Немирич был растерзан чернью, как и посланец гетмана, зачитавший на радие статьи гадического договора. Выговский вынужден был удалиться от дел и довольствоваться пустым званием воеводы Киевского. Также почётно под именем подчаши Черниговского отстранился от политики и Степан Мазепа. Желая уберечь сына, он отправляет его к польскому королю с письмами от Выговского. Поляки в этот период заигрываются с старшиной, стремясь удержать хоть небольшую их часть на своей стороне. И Иван получает должность королевского покоивого, почётный придворный сан, дающий право находиться при особе короля. Факт далеко не исключительный. На польской территории учились дети многих из казацких старшин, например, знаменитого полковника Гоголя. Имеются сведения, что при польском короле находился и сын легендарного запорожского атамана Ивана Сирко. Сам будущий гетман объяснял, что отец хотел дать возможность сыну обучаться обхождению с людьми возле королевской особы, а не где-нибудь в корчмах. Между прочим, в литературе часто ошибочно пишут, что Мазепа был пожом, вслед за французом Деланевилем. Между тем, покоевый это одна из официальных почётных придворных должностей речи посполитой наряду с конюшем, крафчим и другими. Мазепе было всего 20 лет, но он был прекрасно образован, имел широкий кругозор и огромные амбиции. Да До нас дошли воспоминания человека, встречавшего его в этот период его жизни. Француз Жан Балюс писал, что в молодости видел пана Мазепу, красивого и стройного при дворе. Молодой красавец-казак, владевший европейскими языками, не мог не выделяться в окружении Яна Казимира. Вряд ли сам король, бывший кардинал и фанатичный католик, известный своей грубоватостью и непримиримостью к казакам, мог питать к нему тёплые чувства. Однако имеются смутные данные, что королева-француженка Мария Людовика покровительствовала Юнному Ивану. Косвенно об этом говорит и тот факт, что Мазепу хорошо знал французский посол при Варшавском дворе отец упоминавшегося Жана Болюза. Само по себе близкое знакомство мелкого придворного к тому же казака, сына иностранным послом, вызывает много любопытных предположений. Следующий французский посол Боннак позднее писал: Как я слышал от пани Воеводиной Бельской, гетман Мазепа, помимо других своих способностей, легко привлекает к себе своими чарами женщин, если только хочет этого. Способность эту Мазепа не утратил вплоть до самой старости.